Глава тринадцатая. Никогда не вступаю в переговоры с мятежниками. Торжественный зал утопал в мягком, теплом свете и розовых цветах. Румяные гортензии стояли на полу в широких катках, свисали пышными букетами с мрачных стен и потолка. Мой путь к импровизированному алтарю украшал ковер из розовых лепестков. Перестарались. Будто не владыку тьмы женят, а куклу Барби замуж выдают. Я опешила от избытка розового цвета и мерцающего сияния. Беспокойно взглянула на советника Давида. «Мы точно в правильную дверь зашли, а?» Однако вместо привычного недовольного мужчины рядом со мной стояла еле заметная долговязая тень. Свет сделал советника почти прозрачным. «И не вздумай выкинуть какой-нибудь фортель», презрительно зашипел воздух возле меня и с гордостью продолжил. В торжественном зале я установил зеркальные магические ловушки. Любой чужеродный энергетический выброс будет отправлен обратно его создателю. «Да зачем вам вообще нужны эти ловушки?» — непонимающе промямлила я, разглядывая собравшихся в зале. «Если даже гости к вам не заходят, от кого тогда защищаться? Или у тебя мания преследования, Давид?» Советник только гневно фыркнул в ответ, а я прищурилась и сквозь пелену света постаралась разглядеть пришедших на торжественную церемонию. Вместо гостей Артемий расставил в зале стройные шеренги солдат, бравые и высокие парни в доспехах с мечами и щитами сосредоточенно смотрели на источник света, яркий столб, сотканный словно из живых солнечных лучей. Сияние щедро лилось на алтарь из витражных разноцветных окон. Я остановилась на мгновение и робко дотронулась ладонью до крайнего ряду солдата. Мужчина на ощупь показался живым, настоящим, но даже не отреагировал на мое прикосновение. Не повернулся, не взглянул на меня. Ни один мускул на его лице даже не дрогнул. Столб света будто загипнотизировал его. С ума сошла. В глазах у владыки лапы других мужиков. Тень советника, разумеется, не упустила мое краткое прикосновение из вида. Совсем стыд и совесть потеряла. Стыд и совесть я потерял еще в Москве, буркнула про себя, когда за сутки методично изничтожила со страницы своего романа 50 троллей», назвавших моего главного героя-дракона «Истеричкой». Никогда не вступая в переговоры с мятежниками, сразу стреляю в голову. «Улыбайся и смотри вперед», — грубо окликнул меня советник. «Себе, жену, заведи и командуй», – пробурчал я в сторону Давида. «Вместо того, чтобы шипеть и завидовать, что у владыки почти есть девушка, а у тебя нет». «Почти», – пробурчал советник в отместку. Я поискала взглядом Артемия. Свет застилал обзор мощным водопадом, и я не сразу заметила владыку. «Тьмы». Сейчас мужчина больше походил на бога солнца. Его кожа переливалась в лучах света, а единственным темным пятном на нём был черный свадебный смокинг. Зачарованно замерла и не нашла в себе смелости подняться к нему и встать на одном уровне. Да ему каблук высок, висок, как слону дробина, он даже боли не почувствует. Владыка, похоже, и не из этого мира тоже. Нерешительно пробормотала про себя. «Подойди ко мне, Светлана, доверься». Артемий протянул мне широкую ладонь, словно сотканную из света. Я завороженно сделала шаг навстречу и чуть не навернулась на проклятых каблуках. В голове растерянно носилась кругами мысль, что как-то все слишком слащаво и приторно. Несколько часов назад демон-дракон твердил, что я должна пройти сквозь страх, и уверял, что иначе я не переживу свадебную церемонию. Но что я вижу? Владыка — живой свет, а вовсе не демон». Кто отвечал за дизайн свадьбы? Ляпнула я от волнения, когда, наконец, поднялась по ступенькам к владыке. «Уволить бы за безвкусицу и пошлость!» Артемий улыбнулся темными глазами и грозно хихикнул. Я поддержала его усмешкой, подала ладонь, как вдруг увидела в руке мужчины кинжал. Лезвие сливалось с сияющим светом, и если бы не ярко-алый камень на рукояти, то я бы и не заметила клинок. «Убьешь?» Я заторможенно попятилась. Владыка держал меня за руку, и стоило сделать шаг назад, как он тотчас притянул обратно. Вознес кинжал в воздухе и полоснул им по своей руке, по линиям на ладони. Красные капли брызнули на пол, и я сжалась. «Иди на страх», — глухо повторил мужчина. «Только пройдя через него, ты обретешь истинную силу». Я беспокойно сглотнула комок в горле. На мгновение мне показалось что окружающая меня картинка плывет, тускнеет, и я стою вместе с Артемием в мрачном подземелье, а не посреди розовых гортензий и солнечного света. «Поклянись своей жизнью, что ни за что не убьешь меня», произнесла я дрогнувшим голосом и перехватила ладонь мужчины, словно для делового рукопожатия, и никогда не причинишь мне зла. «Не могу поклясться жизнью, у меня нет жизни в привычном смысле этого слова». Я недовольно надула губы и настояла. Тогда клянись чем-то важным для тебя. Хорошо, кивнул Артемий. Клянусь своей душой, что не убью тебя. Подходит. Я крепко сжала ладонь владыки, и мои пальцы покраснели от его крови. Артемий сделал шаг навстречу, вознес кинжал и быстро полоснул им по моему большому пальцу. Я вскрикнула, но больше от неожиданности, чем от боли. Кровь потекла по ладони владыки и смешалась с его кровью. Я беспокойно зажмурилась. «Ну, вот сейчас меня и накроет тьма». Однако тьма что-то не спешила.